Наше приложение. В тексте воспоминаний Феликса Юсупова содержание законов передано верно, но не следует буквальному тексту закона. Соединю новое едино содержание нескольких статей о правах самодержавной власти и учреждения об императорской фамилии. Примечание переводчика Ольги Дельман. Статья 5. Оба пола имеют право к наследству престола. но преимущественно принадлежите право полу мужскому по порядку первородства за пресечением же последнего мужского поколения наследье престола поступает к поколению женскому по праву заступления статья 141 всякое лицо императорской фамилии мужского пола могущее быть признанным наследником престола не может заключить брачный союз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 Выписка из свода законов Российской империи, изданного по приказу императора Николая, издательство 1892 года, том 1, статья 5, 141, 144.